— С какой скоростью будет двигаться твой разведывательный корабль? Я сразу принялся за вычисление. На прямом отрезке шоссе шофер Долана поддерживал скорость между шестьюдесятью и шестьюдесятью пятью милями в час. Возможно, на участке, где по обочинам стоят дорожные машины, то есть там, где я приготовлю ему ловушку, он поедет несколько медленней. Я мог бы убрать знаки, извещающие об объезде, но не смогу устранить все признаки ведущихся ремонтных работ. — Примерно двадцать рулов, — ответил я. — А если в переводе на земной язык? — улыбнулся он. — Скажем, пятьдесят миль в час. Он склонился над своим компьютером, а я сидел рядом широко, открыв глаза и радостно улыбаясь. Думал. — Об этих замечательных словах «дуга», «снижение» он поднял голову и посмотрел на меня. — Знаешь, — сказала, — тебе придется подумать о том, чтобы изменить размеры своего разведывательного корабля «приятель». — Да? А почему? — Семнадцать футов на пять — это слишком много. Он рассмеялся. — Твой разведывательный корабль почти точно соответствует размерам «Линкольна Марк-4». Я тоже засмеялся. Мы смеялись оба. После того, как я увидел женщин, входящих в дом долан с простынями и полотенцами, я вылетела обратно в Лас-Вегас. Я отпер дверь своего дома вошел в гостиную и поднял телефонную трубку — Моя рука немного дрожала, в течение семи лет я ждал и следил подобно пауку под навесом крыши или мышке, спрятавшейся за шкафом. Я старался не подать долу ни малейшего знака, что муж Элизабет все еще интересуется им. Совершенно безразличный взгляд, который он бросил на меня в тот день, когда я, возвращаясь в Лас-Вегас, проезжал мимо его кадиллака со спущенной шиной, хотя и привел меня в ярость. Послужил наградой за все мои усилия. Но теперь мне придется рискнуть, придется пойти на риск, поскольку я не мог находиться одновременно в двух местах, а мне было совершенно необходимо точно знать, приезжает ли Долан на свою виллу, и если приезжает, то когда следует временно убрать знаки, касающиеся объезда. Возвращаясь домой на самолете, я разработал план. Мне казалось, что он осуществим. Я заставлю его стать осуществимым. Я позвонил в справочную Лос-Анджелеса и спросил телефонный номер фирмы «Большого Джо». Записав номер, я набрал его. «Здравствуйте, это Вилл из фирмы Ренни по обслуживанию приемов», — сказал я. «Субботу вечером нам заказано обслуживание обеда по адресу 1121 Эстер Драйв в Голливуд-Хиллз» не могла бы одна из ваших девушек проверить стоит ли на месте большая ваза для пунша в шкафу над сушкой в доме мистера долана вы очень бы мне этим помогли меня попросили подождать у телефона я ждал хотя с каждой секундой мне начинало казаться что меня заподозрили и сейчас звонят в телефонную компанию по другой линии наконец спустя длительное время отозвавшийся поднял трубку его голос Звучал расстроено но в этом не было ничего страшного. Мне хотелось, чтобы он звучал расстроено Вечером, в субботу? Да, совершенно верно. Но у меня нет достаточно большой вазы для пунша, так что придется искать. У меня создалось впечатление, что у мистера Долана есть такая ваза. Я просто хотел убедиться. Послушайте, мистер, в моей заявке говорится... «Что мистера Долана? Не ждут здесь раньше трех часов дня, в воскресенье. Я буду рад послать одну из моих девушек проверить, стоит ли такая ваза в шкафу. Но сначала мне хотелось бы уладить эту проблему. Мистер Долан — крутой человек». «Я полностью с вами согласен», — сказал я. «И если он приедет на сутки раньше, то лучше послать для уборки побольше девушек прямо сейчас». «Разрешите я проверю», — сказал я. Учебник для третьего класса, которым я пользуюсь, «Дороги повсюду», лежал рядом со мной на столе. Я взял его и принес я страницы у самого микрофона. «Боже мой!» — воскликнул я наконец. «Это я все напутал. Он пригласил гостей вечером в воскресенье, а не в субботу. Извините меня, ради бога, вы не сердитесь». — Нет, ничего страшного. Давайте сделаем так. Я пошлю одну из своих девушек, и она проверит, стоит ли ваза. — Нет, не надо. Ведь вечеринка-то в воскресенье, — сказал я. Моя большая чаша для пунша будет привезена со свадьбы в Гланделье. Утром в воскресенье. — -а, а, ну, тогда все в порядке. Не волнуйтесь. — Спокойный, ничего не подозревающий голос человека, который не любит много думать. По крайней мере, я на это надеялся. Я положил трубку и... Замер, обдумывая создавшуюсь ситуацию. Чтобы приехать в Лос-Анджелес в три часа дня, ему придется выехать из Лас-Вегаса в воскресенье, примерно в десять утра, и он окажется в районе объезда между четвертью и половиной двенадцатого, когда на шоссе почти никого нет. Я решил, что пришел конец размышлениям. Время приниматься за дело... Я раскрыл страницу с объявлениями, сделал несколько телефонных звонков и затем поехал посмотреть на пять подержанных автомашин, которые были мне посредством Наконец, я остановил свой выбор на стареньком фургоне марки «Форд», сошедшем со сборочного конвейера в том же году, когда убили Элизабет. Расплатился я наличными. После этого на моем счету в банке осталось всего 257 долларов, но это ничуть меня не беспокоило. Возвращаясь домой, я остановился возле склада промышленных товаров и взял в аренду портативный компрессор, оставив залог в залог свою кредитную карточку «Мастер-карт».